Однако правы оказались не они, а отшельник. Семь дней пролежал без памяти Олаф Трюгвисон, потому что хорош был удар с норе черного. Другого он непременно отправил бы в Валхаллу. Но, как сказано выше, Олафу была назначена другая судьба, и его черепная кость оказалась покрепче железного шлема. Семь дней поил его, беспамятного, ключевой водой, Хальфред Трудный Скальд, а на восьмой кон он качнулся и потребовал пива. Многое увидела душа Олова, блуждающего в иных мирах, пока тело пребывало в неподвижности. Но говорить об этом конунг не стал. Оплакал погибший верных, простил тех мятежников, что остались живых, а едва смог встать на ноги, немедленно отправился к отшельнику и принял крещение. По примеру конунга крестились его хирдманы, а мудрый отшельник сказал, что Олаф Трюгвисон станет знаменитым конунгом и совершит немало славных дел, многих людей обратив христианскую веру. Об одном лишь печалился Олаф – в недавней битве погиб Ирландец Эмон. На той земле провели викинги Зиму, в доме одного из местных ярлов, который счел это честью, потому что лучше с честью принять будущего конунга Норвегии, чем сделать то же самое под угрозой его меча. Впрочем, ни Олаф, ни его викинги не делали худого, ведь они теперь были христианами – а христианам не подаваят обижать единоверцев. Немало времени провел олов со святым человеком, и тот поведал, что мудрость его от Бога проистекает, от Бога же и предвидение будущего и иные чудесные дела. Всю зиму учились олов и его люди правильной вере, не забывая, впрочем, и о плоских надобностях. А весной, взявшись с собой двух священников из местных, покинули Сюлинги и направились к берегам Англии. История Олова, сына Трюгви Продолжение. «И жаль, что мы теперь христиане», — сказал конунгу Торстейн «Бычья нога», когда они сошли на берег в английской гавани. «В этой стране можно было бы поживиться». «Однако мы не станем этого делать», — заявил Олов. «Крещёнам не подобает грабить таких же крещённых. Но я думаю, Иисус позаботится о том, чтобы мы не остались в проигрыше». Наверное, ты прав, не стал спорить Торстейн и вздохнул, потому что хорошую драку он любил не меньше, чем набитый кошель. Они шли рядом и встречно уступали дорогу, потому что нарыги были высоки ростом, дорого одеты выглядели грозно. Этим они привлекали всеобщее внимание, особенно внимание женщин, ведь Олаф Трюгвисон, как сказано ранее, был очень красив, да и Торстейн весьма хорош собой. «Однако мы пришли», — заметил Торстейн, «думай, это и есть тинг англичан». «И верно. Перед ним лежало обширное пространство, заполненное людьми. Тут там никто не уступал дорогу, потому что толпа стояла плотно, и все старались расслышать, что происходит в центре, где выселся шатер Кононга и еще несколько местной знати. «Подождем», — сказал Олаф, — решил, что негоже ему, роняя честь, самому расталкивать английских бондов. Ждали они недолго, так что Хирдман и Олова, увидев, что Кононг остановился, Поспешили к нему и быстро проложили проход сквозь толпу англичан. Многие ворчали, однако протереться не смели. Даже те, при ком было оружие. Выйдя в первые ряды, викинги остановились. «Это что же, здешний Хёвдинг – законоговоритель?» – поинтересовался Торстин, указав на высокого англичанина в дорогих доспехах и красивом желтом плаще. Человек в желтом громко вещал что-то, взмахивая рукой и указывая в сторону конунгового шатра – рядом с которым в окружении воинов стояла красивая, богато одетая женщина в тонкой золотой короне. Не иначе, как эта жена здешнего конунга или его дочь, пробормотал Олов. «Она хороша, верно?» Быча нога громко рассмеялся. «Попробуй поговори с ней», — предложил он. «Дочери конунгов тебя любят». Но да», — охотно согласился Трюгвисон. «Я ведь и сам, конунг». «Морской», — уточнил Торстейн и рассмеялся еще громче, — привлекая всеобщее внимание. Ярл в желтом плаще нахмурился. Решил, видно, что смеются над ним. «Не забывайся, бычья нога!» строго произнес Олаф. «Но ведь ты и есть морской конунг!» торстин был простоват и говорил то, что думал. «И так будет, пока землей твоего отца правит Хакон Ярл!» Тут бычья нога поймал взгляд англичанина в желтом плаще и ухмыльнулся так нагло, что англичанин нахмурился еще больше. «Я не прочь подраться!» сказал Торстейн Олову. «По-моему, этот болтун хочет того же. Так что мы теперь, христиане, не помешают мне проучить его, если он сам напросится». «Похоже, это важный человек здесь, в Англии», заметил Олов, рассеянно глянув в сторону человека в желтом плаще. «Старайся его не убить». И тут же забыл он об англичане, потому что увидел, что жена Кононга, а может, его дочь, идет к нему. «Нет, красавица-англичанка не пошла к нему прямо». Она часто останавливалась, чтобы бросить пару слов то одному важному англичанину, то другому. Но Олаф неплохо разбирался в женщинах, и взгляды, которые красавица иногда бросала в его сторону, говорили сыну трюкви о ее намерениях так же ясно, как вздувшийся парус показывает направление ветра. Однако не всем намерения дочери или жены Кононга были так же хорошо понятны. Англичанин в желтом плаще определенно решил, что красавица идет к нему. Он перестал хмурить брови, приосанился и повернулся так, чтобы большая золотая фибула засверкала на солнце. Зря. Женщина прошла мимо него и остановилась напротив Олова. Сопровождавшие ее воины уставились на сына Трюгви с подозрением, заставив его пожалеть, что он в обычной дорожной одежде, порядком запыленный и только богатый меховой плащ, золотые браслеты на руках, да еще доброе оружие говорят о его настоящем достоинстве. «Что ты?» — спросила она, без стеснения глядя в синие глаза Конунга. Сказано было на языке Норманов, и одного взгляда на женщину было достаточно, чтобы понять, в ней тоже течет кровь севера. Вблизи она показалась Олову еще красивее, чем издали. «Я здесь чужой, только что из похода», — ответил сын Трюгви, еще раз пожалев, что не одет как подобает, потому что наряд у красавицы был очень богатый, и Олову хотелось выглядеть не хуже». Женщина ему очень понравилась. «Она должна стать моей», — решил Олов. «Кто бы она ни была». «Я, Юда», — женщина словно угадала его мысли. «Мой отец — конунг в Ирландии, а мой муж был здешним конунгом». И вновь угадав мысль Олова. «Он умер недавно, так что я теперь королеву и правлю этими землями». Сент-Рюгви улыбнулся от радости. «Раз эта женщина вдова, значит, ему особенно повезло». Ведь ни отец, ни муж теперь не будут решать за нее. А уж в том, что он, олов ей по нраву, можно не сомневаться. «Нет такой женщины, что устояла бы передо мной», – подумал Конун гордо. «Вижу, что ты человек благородный», – улыбнулся в ответ Юда. «Но назови свое имя, чтобы я могла пригласить тебя к трапезе». Моё имя Оля. С тех пор, как Олов покинул землю Вендов, он всегда назывался так – и лишь немногие из его воинов знали его настоящее имя, сына Трюгви. Я – конунг из гордарики Морской конунг, честно уточнил олов Но отец мой был настоящим конунгом, и наступит время, когда я верну земли, принадлежащие мне по праву. Уверена, так и будет, – горячо произнесла вдова Ярла. Однако она была не только красавицей, но и правительницей, а потому спросила – «Четыре боевых корабля, что вошли сегодня в гавань, твои?» «Да», — подтвердил Трюгви. «Но ты можешь быть спокойна, госпожа. Мои люди не причинят беспокойства». Две сотни Нурманов поблизости — это уже достаточный повод для беспокойства. Это сказала не Гюда, а человек в желтом плаще. И по его речи было понятно. Язык северян для него чужой. За спиной англичанина стояли его люди. Их было больше, чем людей Гюды, и все они хорошо вооружены, но не лучше, чем викинги. Торстейн бычья нога обрадовался, решив, что англичанин в желтом плаще сейчас бросит кому-нибудь из них вызов. Торстейн шагнул вперед, потому что очень хотел, чтобы вызов достался ему. Фибола на плаще англичанин очень приглянулась бычьей ноге, да и сам плащ. Но Олаф успел заступить Торстейну дорогу, а Гюда сказала, «Это Элвин Ярл». «Он очень храбр и преданно служил моему мужу, а теперь надеется, что когда-нибудь я соглашусь стать его женой». Тот она засмеялась, и по ее смеху олов догадался, что надеждам Элвина Ярла сбыться не суждено. «Однако пока он мой человек, и я надеюсь, что между вами не выйдет ссоры». Торстейн, бычья нога, очень огорчился, а сын Трюгви сказал, «Я не ищу ссор на земле Англии, однако я не истя, кто бегает от хорошей драки». «Об этом легко догадаться по твоему виду», — сказала Юда с улыбкой. «И по виду твоих спутников. Вы выглядите опасными людьми. Таких лучше иметь в друзьях, а не во врагах. Так что будь гостем на моей земле, Оли из Гордарики. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили жилье. А если вы захотите что-то продать или купить, никто не станет чинить вам препятствий и требовать больших пошлин». «Тот, кто потребует от нас слишком много, останется без ничего», — воскликнул бычья нога и с вызовом поглядел на Элвина Ярла. Но тот даже не заметил, потому что пялился на Олова Конунга, и взгляд этот был недобрым. Торстейну стало ясно, что драки не избежать. Вот только вряд ли Олов захочет сделать бычу ногу своим поединчиком. Ведь он уже давно оправился от раны, а хорошую драку любит ничуть не меньше Торстейна. В ответ на слова сына Трюгви прекрасная вдова еще раз улыбнулась и, повторив, что ждет Олова на пир, удалилась – сопровождаемая своими людьми. И Элвин Ярл ушел вместе с ней».